Глава 2. Внешний мир Цвет в помещении не горел. Ранние сумерки ноябрьского вечера рассеивало свечение нескольких голографических экранов, куда выводились данные со спутников частной орбитальной группировки, принадлежащей корпорации «Блаккет», основным видом деятельности которой являлось проведение геологоразведочных изысканий,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 чтобы исключить двойные трактовки. Мы, я говорю сейчас от лица крупнейших европейских корпораций, как и все нормальные люди, хотим стабильности. Пятизонье, язва на теле планеты, дымящийся вулкан, грозящий в любую секунду взорваться и сместить цивилизацию. Хватит патетики. Давайте по существу. Прервал его адмирал. Хорошо. Глава техносистамс принял вызов.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 «Очередной поиск сенсаций, не более!» «Здесь я готов доказать обратное, адмирал!» Урман был настроен решительно. «Наш нервный молчаливый друг» Он кивнул в сторону Миллера, до сих пор не принимавшего активного участия в разговоре. «Возглавляет корпорацию, известную своими геологическими изысканиями. Мы давно работаем в тесном сотрудничестве. Техносистемс в свое время разработала уникальное сканирующее оборудование –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 Сквозь дымопылевые облака, да еще исследовать глубинные структуры земной коры – это область фантастики. Существуя они на самом деле, то использовались бы в целях армейской разведки, а не в угоду бизнесу. Об упрямстве Хейнса ходили легенды. И тем не менее, его поддержка необходима. Без нее весь план рухнет. И миллионы, пущенные на подкуп чиновников,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 похожий на декорации к фантастическому фильму, был выведен фиолетовым фоном. Так называемая зона тамбура, мысленно отметил адмирал. При перемещении через пространство таинственного узла человек, механоид, скорк либо предмет, как правило, материализовались в границах отмеченной территории. Зная эту особенность доминирующей группировки пятизония стремились удерживать зоны тамбуров под постоянным контролем.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 зловеще усмехнулся Урман. «Миллер, покажите адмиралу подземную часть инфраструктуры, выстраиваемой техносом». Дункан совершил несколько переключений, и компьютерная модель рельефа еще раз изменилась. Теперь на фоне городищ возникла разветвленная сеть подземных коммуникаций. Тоннели не соединяли между собой крупные постройки техноса. Они брали свое начало под городищами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 «Сейчас в пустоши стремительно формируется, развивается и увеличивается в числе армия и, и хайтека. хай-тека. Они работают, как проклятые, 24 часа в сутки. Эти тоннели ведут к барьерам. Вы человек военный, так отвечайте, зачем?» Хейнс растерялся. Он был подавлен увиденным, а презрительный тон Урмана больно ударил по его самолюбию. «Он должен либо признать себя глупцом, либо согласиться».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 «Не мельтеши в окнах!» Шелест привалился спиной к стене, прижимая к груди небольшой кейс из чёрного пластика, который тащил с собой, приковав наручником к запястью. «И зачем мы сюда полезли?» – спросил он у проводников. «Сиди тихо!» «Не, пацаны, вы мне толком объясните!» «Да замолкни ты! Везде датчики!» «Видел БМД на перекрёстке!»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 Он капитулом ордена в Сосновом Бару командует. А что, приор всем проводникам артефакты раздает? Ага, жди. Славка что-то прикинул в уме, привстал, но спускаться в темноту лестничного марша от чего то не решился. Мы с монголом сталкера одного спасли. Славка! Укоризненно прошипел монгол. Да ладно, все равно уже не тайна. Ты хоть знаешь, кто такие сталтихи? Сухостой вопросительно взглянул на Олега.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 «Ну и к чему ты клонишь? Придумай себе какую-нибудь легенду. Чемоданчик свой спрячь, а то внимание много привлекаешь. Тебя первый же встречный сталкер попытается прибить». Олег призадумался. «Слушай, Славка, давай я буду богатым туристом. Поверь, это не так уже далеко от истины». Шелест вышел в расширение трещины, увидел мятущиеся по стенам багряные отцветы, глянул под ноги и молча стиснул зубы.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 Недовольно буркнул Монгол, едва не ткнувшись в спину шелесту. «Пошли, еще насмотришься. Впереди целые озера этого добра будут. А почему не извергается?» Спросил Олег, перешагивая Расселину. «Здесь? Не знаю». Пожал плечами Монгол. «А дальше гравитация в границах барьера начинает расти. Не вытолкнуться магми наружу. Дымит себе потихоньку. А скорги в пределах барьера есть?»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 так они все меж собой болтали о каких-то городищах, что скорги начали строить. Я так понял, это укрепления какие-то. А слушай, Сухостой, а вот ты о Сталтехах мне говорил, а сам-то ты их видел? Видел однажды, даже вспоминать не хочется. Жуть. Ну а если поподробнее? то мертвые они, техносом захваченные. Одно слово – нежить. В голосе Сухостоя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 Когда скорги только раненых захватывают. Питаются какое-то время энергией человеческого организма, размножаются, но гораздо медленнее. Такого сталкера еще можно спасти. Вообще большинство сталтехов появилось сразу после катастрофы. Можешь представить, сколько в руинах мегаполисов оказалось погибших, заживо погребенных, раненых? Не сосчитать. Вот из них первые сталтехи и образовались. Тогда ведь мнемотехников еще не было. Да и скоргах никто толком ничего не знал. Голос сухостоя звучал глухо. Видно, думать о мертвых, превращенных скоргами в исчадие техноса, ему было страшно. Таких сталтехов обычно старыми называют. Жуткие твари. А еще очень много людей в машинах сгорело. От них началась ветвь гибридов, механоидов, внутри которых находится сталтех. Говорят, что они раньше-то были особо сообразительные, опасны, а теперь вроде как резко эволюционировали и людей ненавидят. Прям такие ненавидят. Засомневался шелест. А скоро сам узнаешь. Зловеще усмехнулся Сухостой. Обычно механоидам на людей наплевать. После небольшой паузы пояснил он. Если ты на их территорию не лезешь или стрельбу не открываешь, в большинстве случаев они тебя не тронут.